городов и сельской местности различны. Следовательно, сравнивать рост своего ребенка нужно с показателями, выведенными для той же местности, где живет ребенок. Такие данные можно получить в поликлинике. Но процесс роста индивидуален. Каждый ребенок развивается по собственным схемам и чертежам. И незначительные отклонения от средних показателей в ту или иную сторону – совсем не являются признаком какой-либо патологии. Отстающий в своем росте ребенок может в какой-то период догнать и обогнать своих сверстников, а у высокого ребенка рост может впоследствии, наоборот, замедлиться. Но варианты нормы нужно отличать от патологии. И если вы видите, что ребенок в своем росте значительно отстает от сверстников и приведенных нормативов, Нужно непременно обратиться к врачу. Следует помнить, при некоторых дефектах эффективным бывает только рано начатое лечение. Упущенное наверстать очень трудно, а иногда и невозможно. Но почему все-таки, спросите вы, дети одного возраста имеют иногда столь значительную разницу в росте? Иными словами, что управляет ростовыми процессами, каким законам они подчиняются. Рост зависит как от эндогенных, внутренних, продиктованных самим организмом факторов, так и экзогенных внешних. В настоящее время установлена определенная взаимосвязь между ростом родителей и детей. Последними исследованиями выяснено, например, что наследственное влияние матери на длину тела ребенка сильнее, чем влияние отца. Наибольшая длина тела у ребенка отмечается в тех случаях, когда мать имела рост выше среднего по женским стандартам, а отец средний по мужским стандартам. Дети, рожденные в браке высоких мужчин и высоких женщин, как это на первый взгляд не парадоксально, имеют менее высокий рост. Ребенок чаще всего наследует и конституцию своих родителей. Установлено, что дети родителей, которые отличаются друг от друга по своим наследственным особенностям, это явление называют гетерозисом, растут и развиваются более активно. Браки же генетически близких людей дают потомство задержанное в развитии. Однако действие наследственных влияний далеко не абсолютно. И в жизни мы встречаем немало случаев, когда у низкорослых родителей высокие дети и самыми маленькими в семье оказываются папа и мама. К экзогенным факторам, активно влияющим на рост и развитие ребенка, относится комплекс факторов, который мы обозначаем словами условия жизни и, конечно, питание. Сравните поколение, развитие и рост которого пришлось на трудные годы Великой Отечественной войны с нынешним, обеспеченным всем необходимым, и вы поймете, как велико значение этих экзогенных факторов в жизни растущего организма. Если говорить о питании, главными строительными материалами организма являются белки, минеральные вещества – основная доля которых утилизируется скелетом. В процессах строительства принимают участие витамины и многие другие вещества. Растущий организм не должен испытывать в них нужды. Большое значение имеет и образ жизни ребенка. Чередование умственных и физических нагрузок, отдыха и сна должно быть строго дифференцированным в соответствии с возрастом и здоровьем ребенка. Культором человеческого тела называют движение. Гиподинамия сковывает ростовые процессы, поэтому режим для ребенка должен обязательно включать подвижные игры на воздухе, занятия физкультурой и спортом. К существенным экзогенным факторам относили климат. Долгое время считали, что в южных странах созревание ребенка происходит быстрее, Современная наука доказала, что влияние климатогеографических факторов на процессы роста несравненно меньше, чем социально-экономических, и оптимальные социальные условия могут нормализовать процессы роста и развития в любых,